Вспомните об авторском самолюбии на какие-то неудачные, с вашей точки зрения, выражения, обороты. Но здесь надо быть очень осторожным и деликатным. Если вам не удалось убедить юного автора в вашей правоте, предоставьте ему возможность написать так, как он считает нужным. Но есть одна проблема, связанная с сочинением, в решении которой ваша роль может оказаться неоценимо важной. Представьте себе то сыну задали сочинение «Как я помогаю маме». Вы, к сожалению, воспитываете своего мальчика так, что он избавлен от каких бы то ни было домашних дел. Это, конечно, неправильно. Но ведь в один день ничего не исправишь. Как же быть? Можно ли позволить сыну красочно описывать домашние дела, если он их не совершал? Нет. Пусть пишет, почему он не помогает маме. Однажды, разбирая в классе достоинства и недостатки сочинений, учительница особенно расхваливала сочинение одного мальчика, который очень бойко, с юмором рассказал о своих многочисленных обязанностях по дому. И обед фонд иногда готовит, и младшую сестренку отводит в детский сад, и читает ей книги по вечерам, и за продуктами в магазин ходит, словом, ума и нравов образец. И вдруг поднялась одна девочка и, срывающимся от возмущения голосом, заявила, «За такое вранье пять ставить нельзя». Он это все у других подсмотрел, у всех понемножку, а сам он ничего этого не делает. Я в одном доме с ним живу и слышала, как его мама жаловалась на него, ведра мусорного и то не вынесет никогда. Чем старше становится ваш ребенок? тем труднее осуществлять над ним контроль, особенно такой пристальный. Но в том-то все и дело, что речь здесь идет не о контроле, а о воспитании доверия к вам, о воспитании хорошего вашего товарища, который привык с детства всем делиться с вами и просто испытывает в этом потребность. А это значит, что в суждениях об ученической работе, даже если она написана малышом, нельзя себе позволить никакой бестактности ни одного неосторожного критического замечания. Подумайте сами, кому из нас, взрослых, приятно слышать даже самые справедливые упреки в свой адрес? А ведь мы всегда можем возразить и сделать это аргументированно маленькому же человеку вступать с вами в спор нелегко. Его надо обучить этому. Читая сочинения своих ребят, учтя, как правило, узнают очень многое о семьях, в которых они растут, хотя это могут быть работы на сугубо литературные темы. Если десятиклассник, которому задано написать о Москве Маяковского, ограничится тем, что есть в справочнике литературная Москва, если ему не любопытно было пройтись по тому же маршруту, что и Маяковский из известия в известия, значит дома никто его работы не интересуется. или интересуется по принципу, пишет что там, и ладно, хорошо, что не бездельничает. Этого мало. Очень мало. А вот когда мальчик рассказывает учителю, как папа вместе с ним прочитал все книги по истории Бородинского сражения для того, чтобы иметь возможность обсуждать с ним трудное сочинение об изображении этого сражения Толстым и Данилевским, то ясно, что судьба этого мальчика в надежных и умных руках. Потому что в конце концов, ведь не в сочинении же и не в отметке за него дело, а в той огромной близости между отцом и сыном, которая родилась, пока они вместе думали, спорили над каждой страницей и достигали той степени духовного общения, о какой каждый из нас мечтает. Чтоб воображение работало. Знаете, что очень часто огорчает в сочинениях наших детей. Они пишут и правильно, и умно иногда, но как-то без фантазии, не включая могучего соавтора свое воображение. Вы обращали к этому внимание на то, как играет ваш ребенок? Воображает он себя героем своих детских книг? Превращает ли плюшевого тигра в страшного врага зверей из Маугли? Разговаривает ли по очереди за каждую из своих кукол, становясь то продавцом магазина, то добрым доктором,